Глава восьмая Я думал, никому нельзя в дом преподобного без приглашения, говорит Пит, когда мы поднимаемся на крыльцо. А кто сказал, что мы без приглашения? Я достаю ключ из-под горшка, в котором никогда ничего не росло, и открываю дверь. В окна пробивается свет умирающего солнца. Все плывет в кроваво-красном мареве. Но в доме холодно, поэтому мы не снимаем верхнюю одежду. Знаю, ты ему веришь, но я нет. Он слишком долго был на другой стороне, Флоренс. Мы должны ему довериться, если хотим спастись. Довериться? Как мне ему довериться, если его здесь даже нет? У него последняя исповедь. Нужно подождать. Я сажусь в кресло. Жизнь Христа покоится на столике. Она стала более потрепанной. Он перечитывает ее. «Ты тут будто не впервые», — замечает Пит, пробегая взглядом по корешкам книг, и я почти слышу его мысли. Праведный гнев, негодование проигравшего. Я одариваю его говорящим взглядом, и его щеки розовеют. Это все потому, что он священник? Или от его способности оставлять в холодном поту после беседы? Впрочем, это одно и то же. «Думаешь, у меня фетиш на служителей церкви? Что такое фетиш?» Я и забыла, что ему незнакомы словечки из внешнего мира. Ты полагаешь, что я особенно расположена к священникам? К верующим. Сит тоже верил. Он верил иначе. Я не знаю, во что верит преподобный. Он достаточно религиозен. Религия и вера не одно и то же. Да, ты прав. Но ты ведь тоже во что-то веришь. В себя, в своих друзей, в тебя. Но отцу Кеннеллу я не верю. Давай я буду верить ему, а ты мне. Это тебя устроит? Он сглатывает. Ему больно. Больно знать обо мне с Кеннеллом, но иного выхода нет. Я не хочу лгать ему. Не хочу давать ложные надежды, я могу причинить ему боль, не вред. Мы молча сидим в тишине гостиной, пока дверь не открывается. Пит сразу же поднимается с кресла, готовый защищать себя и меня. Кеннел проходит в дом. Выглядит он измотанным, снимает пальто, пытается повесить на крючок на стене, но промахивается. Леня подбирает его и вешает вместе со своим. «Измотанный преподобный? Я даже не платила, чтобы на это взглянуть. Этот молодой человек в представлении не нуждается», говорит Кеннел, указывая на лени, и запускает бледную руку в золото волос. Его прекрасные руки Длинные пальцы дрожат. «Вы и его в это втянули?» — спрашивает Питер, нахмурившись. «Я сам втянулся», — с привычной благостью отвечает лени «Идемте на кухню». Мы следуем за Кенолом, усаживаемся за стол, где уже начата шахматная партия. Белые застряли в очень невыгодном положении. Кеннелл наливает стакан воду и выпивает залпом. Струйка воды катится по его подбородку под белый воротничок. Во всей этой кутерьме я и забыла, насколько очарована этим мужчиной. И пусть в душе я зла на него, мое тело все еще откликается на его присутствие. Он ставит стакан на стол и опирается на столешницу. Я думал о том, как вывести вас с моли незамеченными. Лучше всего это было бы сделать ночью. Но так как ключи от машины только у доктора, уехать, когда пожелаю, невозможно. Придется действовать утром. Но ты единственный в городе, кому доктор позволяет пользоваться машиной. Все тут же подумают на тебя. Отмечаю я. Да, так и будет, Флоренс но я готов принять удар на себя. Это не удар. Это самоубийство. Что ты предлагаешь? Я могла бы взять твою машину и уехать на ней вместе с Молли. «Не выйдет», — точает головой Кеннел. «Ключи у доктора. Он отдает их мне за пару часов до поездки». То есть, если машина исчезнет, то подозрения падут на тебя, заключаю я. Кеннел кивает. Ты бы мог взять ключи и передать их Флоренс, а потом притвориться, будто тебя вырубили, предлагает Питер. Почему он здесь еще раз? спрашивает Кеннел. Я вообще-то лучший друг Молли и Флоренс. Что ж. Лучший друг Молли и Флоренс. Кто же меня вырубит, согласно твоему гениальному плану? Пит дергает плечами. Я... И тогда доктор убьет тебя. Не пойдет. Кеннел может сказать, что не видел нападавшего, что его выманили из машины и оглушили. Все затихают. Еще минута и будет слышно, как движутся шестеренки в головах. Нет. Даже если он в это поверит, что маловероятно, то не оставит просто так и начнет охоту на ведьму. Тогда может пострадать кто угодно из горожан. Ладно. Как вам такой план? Питер закусывает губу задумчивости. Ты и Молли ночью выбираетесь в лес, где поджидаете отца Кеннелла а потом садитесь в машину и уезжайте. «Да, отличный план!» А потом Кеннелл возвращается, и доктор пускает ему пулю в лоб. «Так может, вам...» «Пит белеет. Эта мысль пугает его. Не возвращаться?» «Мы втроем переводим взгляд на преподобного. Он не согласится». За последние шесть лет он мог сотню раз сесть в «Шевроле Камаро», дать по газам и уехать куда подальше, забыв обо всем, как о страшном сне. Но не сделал этого. Я не оставлю этот город. Не так. Не до тех пор, пока всем заправляет религиозный фанатик. Если я уеду, то потеряю его доверие навсегда. К тому же в корке останетесь вы. «Ваши семьи и друзья!» Он обращает взгляд на Пита и Лени. «Йенс придет в ярость, и тогда никто не сможет предугадать, что он сделает с вами». «Так, ладно», — выдыхает Пит. «Что нам остается?» «Машина?» «Твоя машина, Флоренс!» — припоминает Лени. «Ты ведь не пешком пришла в корк!» «Ты знаешь, где она? Где ключи?» — спрашиваю я у Кеннела. «Нет, но могу узнать». «Как?» Я сверлю Кеннела взглядом. «Стоическое спокойствие, как и в тот день, когда я увидела его впервые у алтаря в церкви святого Евстафия. Разлетись этот дом в щепке, он и глазом не моргнет». Но это не значит, что ему не страшно. Ему страшно. Он в ужасе. Кеннел в ужасе? Всемогущий, всесильный и вездесущий отец Кеннел в ужасе. Нам стоит бояться. Спрошу. Нет, не пойдет. Если ты спросишь об этом, а через несколько дней я сбегу, то это вызовет подозрение. И какова вероятность, что он скажет правду? «Может быть, у кого-то в городе есть машина. Раньше они были у тех, кто работал на фабрике», — говорит Лени. кеннел качает головой. Когда Йенс пришел к власти, он убедился в том, что все, у кого были машины, уедут навсегда или продадут их. Деньги были вложены в общину. Или осели в карманах Йенса. Продолжаю я. Повисает такая затяжная и напряженная тишина, что даже страшно. Еще разревусь от бессилия. В относительно свободном доступе у нас есть лишь комару. За рулем должен быть я. Говорит, наконец, Кеннелл и сметает все фигуры с шахматной доски. Незаметно вывести человека при свете дня. «Можно только в багажнике. Значит, места хватит только на одного. И насколько я понимаю, мы все сходимся на том, что это будет наш король, Молли». Он выставляет фигурку белого короля на середину поля. Ответом на его вопрос становится несколько секунд молчания. «Так каков твой план?» — спрашиваю я. Знаю. Он у него есть. Существуют различные типы шахматных игроков. Кеннелл — прирожденный стратег. У него есть план на все буквы алфавита. Я так и не смогла победить его, но когда на него давят, он теряет способность мыслить наперед и превращается в безумца. В его голове возникают идеи, от которых меня бросает в холодный пот. Король выбирается к площади рано утром. Он указывает на фигурку. Я. Он призадумывается в попытке выбрать для себя фигуру. Я выуживаю из груды ферзя и ставлю к королю. Я польщен. На его губах появляется тень улыбки, но он тут же возвращает серьезный тон. Ферзь берет машину, забирает короля и увозит, пряча в багажнике. «Допустим. А что потом?» — спрашивает Пит. «Ферзь должен оставить короля в безопасном месте». Кеннел убирает короля с поля. И вернуться назад. «Нет. Я прикусываю подушечку большого пальца. Не пойдет. Я возвращаю короля». «Почему?» — интересуется Пит. Доктор точно так же подумает на Ферзя. Это ничего не меняет. И как ты оставишь Молли в городе, где она никогда не была? Ты подставишься, и он перебьет всех нас. Он знает наши секреты. Ему это не составит труда. «Мы же понимаем, что эта битва не закончится без потерь», — говорит Кеннел. «Что, если ускакать на лошадях?» «Конюшня всегда открыта. Никто ничего не заподозрит», — предлагает Пит. «Я ездила на лошади всего раз в жизни. Я не справлюсь. И Молли не сядет на лошадь. У нее может начаться кровотечение. Все снова затихают. По-мужски пристыжена. Не думали об этом. Но я до сих пор отмываю кровь. Гора тряпок, изменивших цвет. Я на коленях, тру пол до остервенения, чтобы не оставить и намека. Руки окоченели, вода ледяная, слезы теплые, розовые струйки. Они повсюду. Медный жестяной запах, кровь под ногтями, в мелких трещинках на руках. Я обречена смывать ее навеки. Как леди Макбет что если во время отъезда ферзя и короля случится что- то еще подает идею лени отвлекающий маневр спрашивает кеннел да если все будет спокойно, доктор сможет четко восстановить следы однако если мы запутаем его если заставим гнаться за несколькими зайцами сразу говорит лени и ставит на поле слона коня и пешку то углядеть систему в произошедшем будет уже не так просто. «И кто же будет вторым зайцем?» — интересуется Кеннелл. «Я, конечно». Кеннелл смотрит серьезно и с недоверием. Питер с внимательностью и жадностью любимого ученика. Флоренс. «Единственный, кто должен подставлять себя под удар, это я». Я убираю с поля коня и слона, оставляя пешку, но Кеннел меняет ее на ладью. Я буду вторым зайцем. Тоже подамся в бега. «На своих двоих? Через лес?» — удивляется Пит. «Невозможно. На дороге станешь мишенью. Кругом непролазный лес, через который придется идти дни, если не недели» самостоятельно добывая воду и пищу. Для такого похода понадобится не меньше знаний и умений, чем для операции на сердце. Никто не говорит, что у меня получится. Мы лишь должны заставить Йенса думать, что мы с Молли в отчаянии сбежали вместе, тогда как она будет уже далеко благодаря тебе. Наш король будет в безопасности. Дурацкий план по-детски недовольно, говорит Пит. «Самоубийственный», подтверждает Кеннелл. «Как только они поймут, что тебя и Молли нет, доктор отправит группу на поиски. Они будут вооружены». «Я не стану сопротивляться. Мне просто нужно выиграть для вас немного времени». Кеннелл качает головой, но обдумывает идею. «В нашем положении любая на вес золота». «И что потом?» — спрашивает он. «Когда меня поймают, разве мы можем это предугадать?» «Тебя убьют!» — шикает Пит. «Если с мистером Прикли сотворили такое за подпольную библиотеку, то за побег точно расстреляют на месте». «И что тогда будет с Молли?» — спрашивает Кеннел. «Что бы там ни было...» подставляться в одиночку я тебе не позволю пит выставляет уладьи коня я бросаю на него недовольный взгляд и убираю коня с доски даже если тебя не убьют говорит кеннел прекращая нашу молчаливую перепалку даже если ты выживешь после того что йенс сотворит с тобой выбраться станет еще труднее он не дурак Он может отобрать у меня машину или, хуже, возвести вокруг города стену, как давно мечтает. И тогда никто не выйдет и не войдет без его ведома. Когда Молли пропадет, я в любом случае стану первой подозреваемый. Но если мы провернем все как надо, то выиграем кучу времени. Доктор будет прочесывать лес в поисках Молли, пытать меня а ты останешься вне подозрений. Нам понадобятся все привилегии и силы Ферзя, чтобы выбраться. «Пытать» — мне не нравится это слово, — признает Кеннелл. «Мне тоже», — подтверждает Пит. «Ты сам сказал, что не выйдет без потерь». «Но этот план...» «Столько всего может пойти не так», — отвечает Кеннелл. «Знаю, но моли здесь оставаться нельзя!» «Я пойду с тобой», — уже громче заявляет Пит и возвращает коня на доску. «Нет», — отрезает Кеннел. — «не время для геройства, Арго!» «Я хочу помочь! Вы заставили меня молчать, пока они делали это с Нилом! Я больше не стану бездействовать!» помалкивая о том что знаешь вот отличная помощь я уже не ребенок и по детски обращается ко мне флоренс скажи ему ты не ребенок но я согласна с кеннелом тебе там нечего делать но это я я заботился о молли пока вы решали свои взрослые дела я столько лет был в ответе за нее А теперь вы просто выбрасываете меня. «Защищаем», — поправляет Кенел. «Заботимся», — добавляю я. «Я тоже могу защищать и заботиться. Я делал это последние семь лет и справлялся». Я подаюсь вперед и накрываю его ладонь своей. «Поэтому идти на смерть я тебя не попрошу». Он дуется, но руку не вырывает. «Будь тут, следи за происходящим, и помоги нам потянуть время, если сможешь сделать это, не вызывая подозрений», — говорит Кеннелл. Поджав губы, Пиц скрещивает руки на груди и откидывается на спинку стула. «Леонард, твоя помощь нам тоже пригодится. Ты будешь моим алиби, когда доктор начнет копать. Ты подтвердишь?» что я выехал в город один и вернулся один». Кеннел выставляет фигуры согласно плану. Ферси — король на одной стороне доски, ладья — на другой. «Ужасно глупый план», — говорит он, разрезая воздух непривычно низким голосом. На лбу у него залегает глубокая морщина. «Да», — киваю я. Но и нового у нас не будет. Когда ты сможешь ее вывести? Через два дня. Среда — единственный день недели, в который я выезжаю в город. Да, здорово. Ты будешь здесь в лапах доктора. Отец Кеннел тоже пытаясь вытянуть тебя из лап доктора. А где будет Молли все это время? — спрашивает Пит, хватая фигурку короля. «Вы ведь не оставите ее одну в незнакомом городе!» «Нет. Я отбираю у него короля, полирую освитер и ставлю на место. Есть идея. Она мне не нравится, но, по крайней мере, это безопасно. Я выдыхаю и начинаю рассказывать, что придумала».